Глава пятнадцатая. Доброе утро, Николай Иванович. Усадьба Софьи Павловны. «Доброе утро, Николай Иванович. А что же вы не с парадного входа, а огородами?» Под дело молодого человека. Немного было неудобно перед ним. Увидел всё, что мы развесили. «А я стучал, да вы не услышали», — улыбнулся тот в ответ. «Я, как обеспокоенный сосед, решил проверить, всё ли у вас в порядке». «Врёт!» — три голоса заявили домовые и Барсик. «Не стучал. Сразу вдоль забора отправился». Я же, не отреагировав на их слова, задумчиво перевела взгляд на землю. «Ох, какой красивый котик!» Возле моих ног сел черныш с белой манишкой на груди. «Лукьян, не знаешь, откуда кот?» Братец лишь пожал плечами. «И они кот!» Мурлыкнул Пушистик. Я еле сдержала возглас и заставила себя не убирать руку, почёсывая между ушек. «Фамильяр, Мурмяу!» Он прикрыл глаза. «Николай Ивановича, почешите шейку, Софья Пауна. У вас такие нежные пальцы!» Он поднял голову, а я перевела взгляд на Николая. «Слышит ли он своего фамильяра?» «Слышит ли его ещё кто-то? Как мне себя вести?» «Феликс, веди себя прилично. Ты смущаешь госпожу. Разрешите войти?» И, не дожидаясь ответа, молодой человек играючи перемахнул через забор, заставив меня на секунду зависнуть от восхищения. «Говорящий фамильяр», — охнул Лукьян, подходя ближе. «Я таких слышал, но вижу впервые. Можно и мне погладить?» «Пфф, вот ещё!» Кот, которого назвали Феликсом, отодвинулся. Я увидела, что это расстроило братца. «Лукьян, у нас есть свой кот, намного культурнее и ласковее. Да, Барсик?» Мой питомец потянулся, показывая свою стать, и красивой походкой направился к братцу. «Дай время, и он заговорит». «Уже говорю, милая». «Да только не всем дано услышать!» Барсик подставил голову под широкую ладонь. «Феликс!» — зашипел Николай. «Извините, Волукьян, просто мой фамильяр редко кого к себе подпускает!» Братец не ответил. «Николай иванович, так зачем пожаловали?» Я посмотрела в глаза гостю. «Беспокоился о вас, драгоценная Софья Павловна, и извиниться хотел». «За то, что произошло накануне. За своё поведение, за хамство». Он не выглядел виноватым, но было в его взгляде что-то, заставляющее поверить молодому барину. «Простите, Софья Павловна, за те неприличные слова, что произносил в городе, пытаясь вас запугать в тяжёлый момент. Обида застарелая за меня говорила». Я слушала и удивлённо хлопала глазами. «Феликс вразумил». Неожиданно молодой человек протянул мне длинную коробочку. «Что это?» «Моя рука замерла. Брать или не брать подарок?» «Возьмите, Софи. Вы сейчас без магии. Эта цепочка защитит вас в тяжёлую минуту». «К чему такая доброта?» Подозрительно посмотрела на простенькую цепочку с кулоном. «Я вас не узнаю». «Взаимно», — выдохнул Николай. «Я думал, что знаю вас, ваш характер, на что вы способны, но ошибся. Простите и примите, я вновь хочу за вами ухаживать». Добил он меня своей прямолинейностью. «Ухаживать?» Я всё же взяла цепочку. Глупо в такой момент отказываться от помощи. «Что вы сейчас сказали?» До меня дошёл смысл его слов. «Ухаживать за мной?» «Софья Павловна...» «Пусть вы мне много лет назад и отказали, но по договорённости между семьями мы всё ещё помолвлены. Ваш дед не присылал официального отказа». «Нет», — я сложила руки на груди, силой сжимая коробочку. «Никаких ухаживаний и свадьбы. Всё давно забыто и мхом поросло». Сжав губы, подумала, а вдруг я неправильно поступаю, что отталкиваю его. «Возможно, в этом мире можно выжить, лишь выйдя замуж?» «Нет», — тут же одёрнула себя. «Замуж за нелюбимого?» «Да, пусть он и красив, но сердце не ёкает при встрече». «А вот...» И тут перед глазами встал образ Максима Алексеевича. «Так, какие мужчины и любовь? О деле нужно подумать и сначала узнать, как в этом мире дела обстоят с замужними женщинами». Возможно, они тут и слова сказать не смеют после свадьбы. Сидят в комнате, вышивают и лишь изредка выезжают на балы. Меня мысленно передёрнуло от такой перспективы. Сейчас я сама себе хозяйка. И не просто крестьянка, а всё же барыня. Статус у меня имеется. Нужно перечитать и документы, что в тайнике хранятся. Я благодарна за оберег. Мои пальцы сжали коробочку. Но сейчас позвать вас в гости не могу. Развела руками. «Хорошо, Софья Павловна, но я не отступлю». Николай сделал шаг в сторону забора, но неожиданно остановился. «Так как насчёт охранного круга?» «Если соглашусь, то какую цену он запросит?» «Вы понимаете, сейчас денег заплатить за вашу услугу у меня нет, а должной быть не хочу. Никому больше», — прошептала, всматриваясь в красивое лицо. Тогда заплатите медвежьей дохой. Равноценный обмен. Он указал на развешенные вещи. Нет, эти вещи стоят дороже. За медвежью шубу мы корову сможем взять. Софья Павловна, мне кажется, что вы плохо разбираетесь в реалиях нашего мира. После его слов замерли все, хотя, возможно, лишь я и моё сердце. Неужели он настолько сильный маг, что узнал мой секрет? вы... «Вы...» — мне стало страшно. «После удара головой вы забыли, сколько стоит сделать охранный круг?» «А, точно!» — он потёр мочку правого уха. «Вам это не нужно было. Вы круг и сами могли сделать. Да только за такой охранный круг дают двух коров». «Двух?» — охнула я. «Нет, спасибо, Николай Иванович. Без кругов обойдусь. Красть у нас нечего, бедные как мыши. Он замялся. «Ты разве не видел, что Софи сомневается? Настаивать нужно было. Мало ли что она там себе надумала. Хитрее будь, Николай!» — заворчал кот, стоило молодому человеку отъехать от чужой усадьбы. «Сделал бы круг, а оплату не взял». «Зачем ты заговорил, что круг дороже двух шуб, коров или чего там ещё? Богат, умён, торговые дела ведёшь, и тут такой промах!» «Теряюсь я, видя её улыбку!» — вздохнул Николай, пришпоривая коня. Фамильяр для удобства превратился в воробья и уселся на плечо хозяина. Сейчас и сам понимаю, что чушь нёс. Но она так твёрдо настаивала на оплате, что я растерялся. А ты тоже хорош. Почему не позволил крестьянину погладить себя? У Софьи настроение испортилось. Какая она красивая, — не в добавил тот. Она не просто красивая, но и одинокая. Маг поумнее. «Сделает охранный круг и еще благодарить будет, что Софи разрешила такую любезность оказать». «Не ворчи. Ночью вернусь и сделаю. Пусть потом гадает, кто так помог». Воробей рассмеялся. «Да, Николя, совсем голову потерял от счастья. На тебя сразу и подумает». Да только без согласия хозяйки круг-то тебе не сделать. Или про это забыл? Да, точно. А как быть? Придётся крестьян в охрану отправить на ночь, решил молодой человек. А ты видел, как она смотрит? Глаз своих красивых не отводит, улыбку не прячет. Похорошила за эти годы. Ох... — вздохнул воробей, прикрывая крылом глаза. «А в ухаживании-то она тебе отказала!» — Феликс поддел хозяина. «Но это мы ещё посмотрим. Вода камень точит», — уверенно ответил барин. «Соперников нет. Буду потихоньку добиваться её благосклонности».